Увеличенная секунда. Пример Б. Русская народная песня. Сборник Балакирева. Яркий признак гармонического минора – это увеличенная секунда между шестой и седьмой ступенями, так же, как в гармоническом мажоре. Гармоническая минорная гамма обычно исполняется одинаково с повышением седьмой ступени и вверх, и вниз. Мелодическим называется минор с повышенными шестой и седьмой ступенями. Далее следует иллюстрация номер 193. Ноты. Ля, си, до, ре, ми, фа, диез, соль, диез, ля. Повышенная шестая ступень, фа, диез, повышенная седьмая ступень, соль, диез. Смотрите пример 157 Б на странице 83-й. Глинка, романс, не искушай. Мелодическая минорная гамма применяется главным образом в восходящем движении. Для нисходящего более типично натуральная гамма. Далее следует иллюстрация номер 194. Ноты. Ля, си, до, ре, ми, фа диез, соль диез. ЛЯ, СОЛЬБИКАР, ФАБИКАР, МИ, РЕ, ДО, СИ, ЛЯ. Страница 106-я. Однако встречаются и нисходящее движение по ступеням мелодической гаммы. Далее следует иллюстрация номер 195. Чайковский, Лебединое озеро, Мазурка. Параграф 82 Применение трех видов минора. Натуральный минор свойствен русской народной музыке и музыке многих других народов. Под влиянием народной песни натуральный минор получил большое значение в творчестве композиторов русской школы Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский Корсаков и другие. И в советском музыкальном искусстве. Гармонический минор, по-видимому, не позже, чем с 17-го столетия, стал основной разновидностью этого лада и остался ею до настоящего времени. Мелодический минор применяется тоже очень давно, но заметно реже, а именно при движении мелодии по секундам вверх к тонике и много реже по секундам вниз от нее. Конец восьмой главы. Глава девятая. Интервалы и главные аккорды мажора и минора. Разрешение интервалов и аккордов. На страницах 106 по 116. Параграф 83. Интервалы натуральных мажора и минора. В натуральном мажоре и натуральном миноре имеются только диатонические интервалы, то есть чистые, большие, малые и одна пара взаимообращающихся тритонов, уменьшенная кварта и уменьшенная квинта. Количество интервалов каждого вида соответствует их количеству между основными ступенями звукоряда до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Оно выражается следующей таблицей, Общие для мажора и минора. Страница 107. Таблица. Графы. Более узкие интервалы. Их обращение. Количество. Строчки. Более узкие интервалы. Чистая прима. Их обращение. Чистая октава количество 7 все далее малая секунда большая септима количество 2 большая секунда малая септима 5 малая терция большая секста 4 большая терция Малая секста – 3, чистая кварта, чистая квинта – 6, и, наконец, более узкому интервалу увеличенная кварта –